Портос ничего не ответил. «Я перехожу к этому проклятому люку», — продолжал Десентеньян, касаясь плеча Портоса. «К этому люку причине зла, орудию зла, люку, устроенному для того... вы знаете для чего. Неужели вы впрямь можете предположить, что я по собственной воле в подобном месте велел сделать люк предназначенный?»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 И для того кого я не хочу называть Партоз, оглушенный и избитый с толку красноречием и жестикуляцией десантеньяна застывший на своем месте, делал тысячи усилий, принимая на себя это извержение слов, из которых он не понимал ни единого.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 «Сесть на лошадь? Зачем?» Спросил с любопытством де Сентеньян. «Чтобы отправиться со мною туда, где нас ожидает Викон де Брожелон». «Ах, он хотел бы поговорить со мною. Я понимаю, чтобы узнать подробности. вы это такая деликатная тема»